глава восемь в начале восьмого логан остановился перед небольшим и ладным деревянным домом джесопа дом уютно расположился на берегу озерца всего в мире от оживленной излюбленной туристами базы отдыха на озере саранак обстановка здесь сказочно отличалась от поселения пиковой ложбины с его уединением среди бесконечного мира темных зловещих лесов. Домашний интерьер оправдал ожидания Логана. Мебель в простом деревенском стиле, на стенах вставленная в рамы пейзажи местных художников, журнальный столик, заваленный странной смесью научных философских журналов и изданий, посвященных лесному хозяйству, во время великолепного ужина, наслаждаясь вкусом говядины по-бургундски и И запеченной картошкой с расплавленным швейцарским сыром, он познакомился с парочкой светловолосых детей и Сюзанной, красоткой с неожиданным для Логана язвительным остроумием. До встречи с Джессопом она училась в Редклифском колледже, потом преподавала в духовной семинарии в старой престижной частной школе Манхэттена. В плане образования она явно составила отличную пару его старому другу и философствующему скитальцу. И хотя Логан, в тайне сомневался, что ей удается поддерживать на должном уровне свой умственный потенциал в этом сонном лесном сообществе, она очевидно полностью посвятила себя домашнему обучению их детей. а также, как выяснилось, бесплатно обучала детей из малоимущих семей в этой округе. Закончив ужин, Логан вежливо отказался от кусочка шоколадного бисквита и с кофейной чашкой в руке проследовал за Джессопом на просторную веранду, где они, устроившись в неизменных фирменных креслах Адирон Дака, созерцали поблескивающие воды озеро. Окна отбрасывали на лужайку желтые полосы света, и вечернюю тишину оживляло лишь жужжание насекомых. Растущая, почти полная луна – заливала окружающий лес бледным сиянием джесс глотнул кофе потом поставил чашку на широкой подлокотник кресла так начал он что ты думаешь о пиковой ложбине она не стала бы моим первым выбором для пенсионного отдыха дай попробую угадать криво усмехнувшись сказал джессап Народ там поведал тебе, что не согласен с официальным заключением, возложившим вину на безумного медведя. Да, у них есть собственные версии по поводу виновных. Да и опять угадаю клан Блейкни верно. И я нанес им визит прежде чем отправиться сюда, а за свою навязчивость получил в лицо, Дло дробовика лучше бы ты не соввался туда. Тебе повезло, что этим все и ограничилось. Немного помолчав Д джессап добавил. У меня сложилось впечатление, что существует список особых причин побуждающих людей жить в этом парке. Во-первых, если они родились в этом мире и только его и знают, не имея ни желания, ни стремления познать то, что находится за его пределами. Во-вторых, полюбившие эти леса туристы либо часто возвращаются сюда, либо оседают здесь, открывая какие-то заведения или пансионаты, или еще что-либо в таком роде. Есть еще третья причина. Третий тип обитателей не прижился в современном обществе. Они чувствуют себя там чужаками. полусонно слоняясь по жизни. Таких людей тянет в Адирандагский парк, потому что им хочется жить разумно, то бишь, повторяя слова Торо, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни. Господень мир, его мы всюду зрим, процитировал свой черед Логан. А в нас так мало общего с природой, примечание цитата из стихотворения уильяма вот сворта 1770 1850е годы английского поэта романтика конец примечания довор да, sword тоже имел верное представление но так или иначе некоторые люди из этой третьей группы бывают слегка с приветом смотрим правде в глаза одной из причин для жизни в лесной глуши в изоляции от людей может быть плохая социализация в общем да будучи рейнжером я наслушался историй о многих чудаках живущих обособленно в разной степени удаленности такие люди склонны привлекать внимание и порождать слухи что вполне естественно он сделал глоток кофе но клан блейк не это особый случай Лган хранил молчание позволив своему старому другу продолжить я давно знал о них разумеется но только после смерти второго туриста начал активно изучать их историю жители пиковой ложбины говорят что они жили там всегда и официальные документы ни в коей мере этому не противоречат Их поселение находилось там издавна, по меньшей мере еще до учреждения этого парка в 1885 году. Парковое начальство оставило их в покое, может опасаясь, что конфронтация приведет к трагедии типа Уэйко. Примечание. Осада правительством США, ранчо секты Ветвь Давидова в 1993 году, прошедшая с многочисленными жертвами, В том числе среди детей конец примечания их территорию никогда не удавалось официально проверить но весь тот лесной район к люго-западу от пиковой ложбины исконно принадлежал их клану хотя их хозяйство никак не учитывалось и не облагалось налогами понятно естественно живя там в непосредственной близости жители относятся к блейкне и весьма подозрительно. ходили слухи что изредка посторонним удавалось свести относительно близкое знакомство с этим кланом. несомненно однако, что по природе своей они склонны к обособленности и скорее всего параноидально преданы своему роду и клану чем многолетняя изоляция привела к искаженному представлению о внешнем мире помедлив немного джессап спросил: говорил ли тебе кто-то из обитателей поселка скажем так о некоторых их особенностях нет ничего особенного большинство из них только приписывали блейк не вину за эти убийства больше всех разоткровенчился владелец бара фред логан вытащил свой блокнот и бегло просмотрел записи он говорил что они слишком давно жили в этих лесах говорил что такая жизнь меняет человека приписывал им кражи детей для неведомых ритуалов еще упоминал о каких-то ненормальных отношениях с животными в лесной глуши и что у них по его словам дурная кровь дурная кровь хмыкнув пробурчал джессап джереми позволь объяснить тебе кое-что По поводу того насколько ты как посторонний мог ожидать откровенности от обитателей пиковой ложбины между собой они говорят уже совершенно о других подробностях я знаю потому что слышал кое-какие из этих откровений например в общем фред бриджер прав за последние несколько десятилетий действительно пропало несколько детей за последние 40 лет у Также на территории парка произошло некоторое количество необъяснимых смертей причем несоразмерно много именно в окрестностях пяти озерья уже давно хотя никто не скажет тебе этого прямо жители того паркового района полагают что им точно известно кто такие эти блейкни и какие именно изменения с ними произошли джессов опять глотнул кофе Жужжание насекомых стало громче. «Итак», — нарушил молчание Логан, — «кто же такие, Блейкни, по мнению тех жителей?» «Ликантропы». Примечание. «Ликантропы. Человека-волки». «Греческое». Конец примечания. Джессоп тщательно и медленно выговорил это слово, словно пробуя его на вкус. «Да». ликантрупы повторил Логан. Так люди думают, что клан Блейк не стал вервольфами или оборотнями это же что смехотворно не заслуживает внимания такого эндигматолога как ты, но нет же никаких медицинских свидетельств в поддержку такого явления. Превращение человека в волка. Судя по тому, что я читал, тебе приходилось исследовать и более странное явление. И не забывай, эти люди лучше всех знакомы с Блейкни. Много поколений они жили практически в непосредственном соседстве с этим кланом. Они видели то, что не видели мы с тобой. Логан глянул на Рейнджера с еще большим удивлением. Неужели Джессап мог действительно поверить в такую историю. Пристально взглянув на друга, Джессап догадался о его мыслях. Он вновь удобнулся так хорошо знакомой Лгану задумчивой и мечтательной улыбкой. Теперь ты понимаешь, почему я попросил тебя заехать сегодня в пиковую ложбину. И почему только тебя я мог попросить об этом? Я имею в виду: посмотрим правде в глаза. что это твоя работа. Логан мысленно признал, что это правда. Как энигматолог он не мог игнорировать никакой вероятности. К тому же Джессоп знал эти леса и их жителей гораздо лучше, чем он. «Я не говорю, что верю в эту историю», — продолжил Джессоп. «Вовсе не говорю. Но как рейнджер я также не могу игнорировать этого». Слухи не рождаются на пустом месте, а на этих шести миллионах лесных акров скрывается много странностей. Логан не спешил с ответом. Просто подумай немного об этом деле, — предложил Джессап после продолжительного молчания и почитай судебные материалы. До пив кофе он опять поставил чашку на подлокотник, И устремил пристальный взгляд на залитое лунным светом озерцо.